— Завтра, — звонко сказала Флора, — мама, бессмысленно вести себя так. Какой бы я ни была, я верна своим друзьям. «Мсья пора, мсья пора, — все Пуаро, все Пуаро, — всхлипнула миссис Экклэйт, — сделайте же что-нибудь. Все это ни к чему, — вмешался Блент. Мисс Флора совершенно права. Я целиком на ее стороне. Лора протянула ему руку. «Благодарю вас, майор Бленд», — сказала она. «Мальмазель», — сказал Пуаро, — «позвольте старику выразить свое восхищение вашим мужеством и преданностью друзьям. И надеюсь, вы поймете меня правильно, когда я попрошу вас, настойчиво попрошу, отложить это объявление на день или два. Поверьте, я прошу вас об этом в интересах Ральфа Пейтона». Столько же, сколько и в ваших, мадемуазель. Вы хмуритесь, вы не понимаете, как это может быть, но, уверяю вас, это так. Вы передали это дело в мои руки и не должны теперь мне мешать. Мне это не по душе. Немного помолчав, сказала Флора, но «Ну, будь по-вашему. А теперь им все, и не дам. — быстро заговорил Пуаро, — я продолжу. — Поймите одно. Я хочу дознаться до истины. Истина, сколь бы ни была она ужасна, не отразила ли четко тебе ум и воображение того, кто к ней стремится. Я уже не молод. Мои способности, возможно, уже не те, что прежде. Он давно ожидал, что за этим последует взрыв возражений. Вполне вероятно, что это дело будет последним, которое я расследую. Но Эркюль Пуаро не из тех что терпит поражение. Повторяю, я намерен узнать истину. И я ее узнаю вопреки вам. Он бросил последние слова нам в лицо, как обвинение. Я думаю, что все мы немного смутились. И кроме Реймонда, тот остался совершенно невозмутимым. «Что вы хотите этим сказать, вопреки вам всем?» спросил он, слегка подняв брови. «Ну, именно это, именно это МТА». Все, находящиеся в этой комнате, скрывают от меня что-то. И он поднял руку в ответ на робот протеста. Да, да, да, да, я знаю, что говорю. Может быть, это нечто неважное, пустяки, по-видимому, не имеющие отношения к делу, но как бы то ни было, каждый из вас что-то скрывает. Я не Я не прав. Его взгляд, и вызывающий, и обвиняющий, скользнул по нашим лицам, и все опустили головы. — Да, я тоже. — Вы мне ответили, — сказал Повороса странным смешком. — Уже ответили, — и он встал. — Я взываю ко всем вам. Скажите мне правду. Всю правду. И после паузы. — Ни у кого нет желания что-нибудь сказать? Он снова рассмеялся, негромко и резко. «Жаль!» — сказал он и ушел. Стержень гусиного пера Вечером после обеда я по просьбе Пуану пришел к нему. Каролина проводила меня завистливым взглядом, как бы ей хотелось сопровождать меня. Я был принят очень гостеприимно. Пуаро поставил на маленький столик бутылку ирландского виски, который я не выношу, сифон с содовой и стаканом. Сам он пил шоколад, его любимый напиток. Он вежливо отсведомился о здоровье моей сестры, отозвавшись о ней, как о весьма незаурядной женщине. — Боюсь, что вы вскружили ей голову, — сказал я сухо. — А я люблю иметь дело с экспертом. — сказал он, засмеялся и подмигнул, но не объяснил, что, собственно, имеет в виду. — Во всяком случае, вы получили полный набор местных сплетен, как имеющих основания, так и необоснованных, а также ценное сведения добавил он спокойно. То есть, Пуаро снисходительно улыбнулся. Он покачал головой и сам перешел в атаку. Вы похожи на ребенка, который хочет узнать, как работает машина. Вы хотите взглянуть на это дело не глазами домашнего доктора, глазами сыщика, для которого все здесь чужие и одинаково подозрительны.